Визит к Ицхаковым в этом году прошел в традиционно напряженной, но хлебосольной обстановке. На столе всего было много, рассказывала мне в шепотом Манька, но Рокис Альфеджио, прикрывшись от всевидящего ока Серго Михайловича нотной тетрадкой. И мясо, и курицы, и разных других едов, еды. Бабушка Сара приготовила такое блюдо, название смешное, типа «башмак», но не «башмак», не вспомню, как правильно называется. «Блюдо на башмак похоже?» — волновалась я. «Нет, на замазку. Из рыбы и всякой другой ерунды. Но вкусно. Правда, я есть не стала, я шашлыка поела. Аба почти весь этот башмак скушала. Намажет на хлеб масло, ест и нахваливает. Мол, такой башмак только моя мама умела готовить, больше никто. А бабушка Сара сидела вся из себя довольная, аж с красными щеками». «А чего с красными щеками диатез?» «Нарко, ну ты вообще дурочка! Какой диатез?» «От радости она сидела с красными щеками!» «А-а! Ну!» «А где там Бочево?» «С папой спорил». «Опять?» «Угу». «Теперь о чем?» «О том же! Например, что мама у Суворова армянка, и оттого он великий полководец». «А дядя Миша чего?» Обхватывал руками голову и стонал. «Бедный!» «Угу». «А еще знаешь, чего мне дед Амбо сказал?» Посадил меня на колени и говорит. «Ты у меня на четверть армянка. Притом на лучшую свою четверть, поняла? Помни об этом и никогда не забывай». «А ты чего?» Я его крепко обняла, расцеловала и говорю. «Дед Амбо, не волнуйся, я всегда буду об этом помнить». «Но, ба, ничего про эту лучшую четверть говорить не буду, а то мало ли...» Манька вздохнула, села прямо, пригладила ладошками складки на юбке, сложила ладони на коленях, окинула себя критичным взглядом. Покосилась в мою сторону и шепнула уголком рта. «Осталось вычислить, где этот четверть у меня находится». «Зачем?» «Ну, чтобы не путать с остальными. Я же говорю, а то мало ли...»